Глава 52. На юге Туниса, среди высоких пальм оазиса Дус, я вообразил, что в ходе своего бегства записался в иностранный легион. И теперь передо мной, будто спроецированные на белые дюны большого восточного эрга, проплывают картины и образы, происходящие от самых давних воспоминаний о боевиках или романах об африканских впечатлениях. Я, к примеру, вспоминаю, как вспыхивают на солнце лезвия вражеских клинков. А позднее, в звездной ночи пустыни, вижу себя рядом с легионерами и дружественными бедуинами, и пленником по имени Бодж. И, обретя облик воина, наблюдаю за тем, как мягко, медленно и чудесно растворяется моя личность и превращается в инкогнито. Ночь особенно ясна после песчаной бури, исхлеставшей нас, погружена в глубину тишины и укутана сама собой. Рядом со мной пленный Бодж безумолку рассказывает какие-то истории, и по мере развития сюжета голоса разнообразных персонажей движутся мимо, как медленный караван мирных кочевников. Сегодня ночью на юге Туниса, среди высоких пальм оазиса дус «Меня охватывает нежное и одновременно горькое ощущение того, что я — это я, но вместе с тем и бодж, и все составные части этого медлительного каравана истории о неизвестно чьих голосах, о неведомых судьбах, и это как будто подтверждает, что есть рассказы, которые внедряются в наши жизни и, слившись с ними» следует своим путем дальше.